Моченый и гнида по старой лагерной привычке стояли спиной к спине. Ленивой на опасной змеевой в их души заползала паника. Тысячи людей вокруг суетливо перемещались, точно зная, куда им нужно идти. Ветераны лагерной жизни не могли этим похвастать. Спрашивать, не видел ли кто паука, тоже было как-то стрёмно. Нет существа более одинокого и беззащитного, чем старый зэк в аэропорту пулкова 2 после тридцати лет отсидки. Мимо проносились огромные тележки, груженные доверху диковинными чемоданами, пронзительно сигналя мчались блестящие машины, унося своих владельцев к сервированным столам и безотказным женщинам. Люди улетали в красивую жизнь и прилетали, насладившись ею досыта. И никому не было дела до двух стариков в перепачканных телогрейках с рюкзаками в руках. Почти никому. «Двое сбоку, к нам легавый!» — шепнул гнида и завертел глазами по сторонам в поисках путей отступления. Он сделал шаг назад и уперся в широкую, как стена, спину моченого. — Не кипишись, кореш, ксивы чистые, за свое панаром отьерзали. Пахан поудобнее перехватил костыль и медленно повернулся лицом к надвигающемуся представителю закона. Милиционер шел не спеша, он грыз на ходу семечки, далеко выплевывая вперед шелуху. Плевки должны были символизировать пренебрежение ко всему вокруг. Получалось умело. Он всю жизнь тренировался. Старшина остановился в нескольких шагах и принялся молча рассматривать стариков в телогрейках. Шелуха семечек полетела зеком под ноги. Тем временем небо заволокло тучами. Огромные черные облака недовольно заворочались, расталкивая друг друга. Они меняли форму и цвет, рассыпались на сотни недовольных мелких тучек и снова собирались в огромную серо-черную кучу. Места все равно не хватало, и вскоре началась драка. Облака сталкивались и разлетались в стороны, снова сталкивались и разлетались. Потом вдруг слились, превратившись в сплошной черный потолок. Вокруг резко потемнело и все стихло. Сомнений не было, сейчас начнется. Милиционер продолжал стоять, держа паузу Станиславского. Кучка шелухи под ногами росла. Зейки тоже молчали. Они не были знакомы с театральными прихватами. но твердо знали, что затевать базар с ментом западло. «Мусор!» — ткнул ногой в шелуху моченый. «Точно!» — отозвался гнида. «Старшина Москин!» — наконец доел семечки милиционер. «Мы въехали!» — произнес гнида и философски добавил. «Бывает!» «Куда путь держим, разбойники? Документики-то имеются?» Служевый отряхнул ладони. Гнида протянул ему свою справку об освобождении. Милиционер долго и внимательно изучал ее, потом сложил в четверо и убрал в карман. Зеки переглянулись. Похоже, свободно жизнь кончалась, так и не начавшись. «Теперь ты, пират!» Он повернулся к моченому. «Раньше менты меня без ксивы узнавали». Моченый вытащил мятую бумагу из рюкзака. Он с интересом посмотрел на нее, будто видел впервые, а затем тихо произнес. А как узнают, так сразу и обсираются. Гнида раскрыл рот от удивления. Милиционер вытаращил глаза, шумно набрал в легкий воздуха и, придерживая рукой кобуру, пистолета выдохнул. Слышь, начальник, продолжал моченый, у тебя матюгальник есть? Милиционер инстинктивно проверил на поясе рацию. Зови своих подельников, я их орвать буду. Он кровожадно улыбнулся и приподнял повязку, открывая пустую глазницу. Милиционер наконец справился с потрясением, выхватил чудом оказавшийся на месте пистолет и завопил. «Да ты кто такой?» «Моченый это!» Внезапно прозвучало сзади. Ядовито затрещала молния, окрашивая мир в черно белое Тут же почему-то грянул гром и, подтверждая сказанное, хлестнул по нервам ливень. За спиной сержанта стоял паук. Внушительных размеров молодой человек держал над ним огромный зонт. Второй такой же амбал раскрыл зонт над моченым и гнидой. Милиционер продолжал бороться с непогодой один на один. Сбоку медленно подкатил длинный черный автомобиль. Бесшумно остановился и затих, потушив фары, будто закрыл глаза, как крокодил. — Погуляй, сержант, — тихо сказал паук, не сводя глаз с моченого. «Зашхерь волыну и потопчи тут, чтоб тишина, ко мне кореша с курорта приканали!» Милиционер послушно спрятал пистолет и быстро исчез, будто его и не было. «Ну, здравствуй, Глеб!» Паук согнул навстречу моченому и протянул руку. «Моченый я!» Пахан остался на месте и сунул руки в карманы. Гнида снова раскрыл рот. Опять затрещала молния и грянул гром. — Понимаю, — тихо сказал паук и замолчал. Они стояли и смотрели друг на друга. Разные и одновременно похожие, как две капли дождя.